Аттон, король Остмарка, не решился осмотреть замок после штурма. Армия сразу ушла отсюда. Почти сразу. Едва отгорели погребальные костры. Видите, на ближнем участке леса деревья более молодые. Тогда пришлось срубить множество сосен, чтобы придать огню всех погибших с обеих сторон. Зарево было видно за десятки миль. Почему Аттон не стал разрушать морскую крепость и немедля увел прочь войска известно только ему самому. Но причины, должно быть, оказались достаточно вескими. Скала, на которой был выстроен трехбашенный колосс, вдавалась в море, подобно корабельному форштевню. Захватить эту фортецию было очень непросто. карки ворот вела единственная узкая дорога, отлично простреливаемая со стен. Подняться на отвесный уступ со стороны океана было невозможно. А пристань, возле которой некогда стояли принадлежавшие Визморам корабли, была сожжена самими мятежниками, а суда затопили перед началом осады. Исчез только двухмачтовый Рейнгольд. На нем якобы вывезли несметные сокровища герцогов, но с такой же уверенностью можно утверждать, что ценности остались где-то в подземельях замка. В огромной скале прорублено множество ходов. «Неужели за 120 лет никто не пробовал найти золото Визмаров?» поинтересовался я. «Иноземцы боятся проклятия!» «А вассалы герцогов не станут покушаться на добро, принадлежащее владыкам этих земель», — ответил Зигвальд. «Это необычный замок. Он всегда был таким. Еще до мятежа о морской крепости рассказывали много небылиц. Я от отца и старших братьев слышал». «Фонит от нее?» — очень тихо буркнул под нос Николай. «Самую малость, но все равно фонит. Ничего понять не могу. Почему детекторы центров наблюдений...» не регистрирует повышенный уровень излучения. Мы шли пешком, ведя лошадей под узду. Торопиться было некуда. Карасик прихрамывал, да и незачем было подниматься в седла. Дорога к замку крутая. Каменная крошка осыпается. Некогда плотно сходившиеся грань к грани плиты со временем потрескались и начали разрушаться. вороту замка не было. Видны лишь огромные заржавленные петли, впаянные в серый гранит. Внутренний двор завален слежавшимся мусором. Хозяйственные постройки сгорели во время штурма. Остались целыми вытесанные из цельных глыб внушительные коновязи. У восточной стены обветшавшая часовня. Лестницы, ведущие на башне, сохранились неплохо. Зияет арочный вход в огромный донжон, к которому пристроен длинный высокий дом с чернеющими трельчатыми окнами. Большинство ажурных металлических переплетов исчезли. Незаметно ни стекол, ни остатков витражей. Венчавшая жилые покои замка островерхая крыша частично обрушилась внутрь. Шпиль покосился. Стены покрыты чем-то наподобие густого плюща с бледно-розовыми цветами. Нет ни птиц, ни животных. Я бы очень обрадовался, увидев здесь самую обыкновенную крысу. Зверье никогда не поселится там, где обитают другие. Да вот, посмотрите на лошадок. Они слегка занервничали, начали перетаптываться и пофыркивать. Если верить Николаю, домашняя скотина чувствует присутствие других гораздо острее человека и некоторых приборов. Лошадям в замке не слишком нравится. Однако они терпят и не проявляют неудовольства слишком явно. Выходит, серьезной угрозы нет. «Ничего себе! Наследие предков!» – пробормотал я. «Замок подавлял!» Нависал над нами, словно навеки, окаменевшее чудовище с тремя головами башнями. На Сириус-центре и других развитых планетах Содружества я видывал постройки более грандиозные. Одно здание Сената и прилегающий к нему комплекс небоскребов в 200 с лишним этаже чего стоит. Упоминать про Рейхспантеон Нойбранденбурга вообще не стоит. Скромненький монумент славы Германской империи занимает площадь в сотню квадратных километров. является образцом гигантомании, которой издревле страдали союзники. Морской замок, бесспорно, был очень большим, а в не титаническим, но психологическое воздействие оказывало невероятное. Настоящая твердыня, цитадель, обитель могущественных владык, с которыми я физически не мог себя ассоциировать. Ответьте-ка, какой из меня герцог? «Гляди-ка», — Николай указал на тяжелый тимпан, нависавший над входом и поддерживаемый по сторонам двумя колоннами красного гранита с белесыми прожилками. Узнаешь? Как тут не узнать? Выложенный потускневшим цветным камнем герб семейства Визмор один к одному совпадал с эмблемой Эквилибриума. Даже форма геральдического щита одинаковая. Так называемый «норманский щит». Выгнувшая спину белая акула с приоткрытой зубастой пастью и длинным спиральным плавником, Мрамор и лазурит. Действительно, таких совпадений быть не должно. «Акула — довольно распространенный символ», — сказал алхимик. «В Геральдике изображения акул использовали еще на Земле. На моей памяти несколько подразделений военно-морских флотов большинства держав пользовались похожими эмблемами. В космическом корпусе была гвардейская эскадрилья с аналогичным гербом, только фон и рисунок созвездия Большой Медведицы сверху. Кстати, генофонд большинства видов акул был сохранен. Их восстановили по генным образцам в некоторых мирах. На Вейморе точно восстановили, согласился я, вспомнив планету океан в системе ЕЗД-Водолея. В Меркурианских океанах акулы водятся? Конечно, не вдаваясь в подробности, ответил Николай. Хотелось бы узнать, Кем были эти самые визморы на Земле до катастрофы? Наверняка основатель герцогского рода оказался уцелевшим после эпидемии офицером Крикс-Марины или штабным, находившимся в центре чрезвычайного командования до самого последнего дня, когда закончилась эвакуация и правительство ввело тотальную блокаду Солнечной системы. «У тебя в роду смешанных браков не было?» «На что ты намекаешь?» – подозрительно спросил я. Браки между представителями разных диаспор после катастрофы – нормальное явление. Но никаких визморов среди предков отца или матери не было. Зуб даю. Эмблему придумал отец, когда основал фирму и купил судно. Сколько стоил такой транспорт? Новый, только сошедший с верфи. По тем временам – миллионов 130. Часть была выплачена наличными, часть – кредит банка Ассоциации торгового флота. «Сто тридцать миллионов имперских марок?» – разинул урод Николай. «Твой папаша до того, как податься в частный бизнес, работал в правительстве и получил хорошие откаты? Или старушка-тетя оставила ему огромное наследство?» «Что такое откат?» «А, наверное, терминология времен Земли?» «Вроде бы нет. Наша семья всегда была обеспеченной». «Теперь это называется обеспеченной?» — ехидно усмехнулся алхимик. — Под какие гарантии был получен настолько огромный кредит? — Я понимаю, инфляция, постепенно обесценивание денег, но такая сногсшибательная сумма наводит на размышления. — Ты не замечал за своим отцом каких-нибудь... каких-нибудь странностей? — А, вот вы о чем. — Нет, ничего особенного. Самый обыкновенный человек. Homo sapiens vulgaris. Он никак не мог быть исчезнувшим с Меркуриума Риттером фон Визмором, только потому, что я принадлежу к традиционному биологическому виду. В моих клетках 46 хромосом, а не 920, как у человека нового. Вроде бы на человечьем языке говорите. А все равно ни слова не понять, пожаловался Зигвальд. Мы теперь старались не оскорблять его чувства и болтали на классическом немецком. Спецтерминологии. Жучок не силен, значит можно сохранить некоторые секреты, для ушей меркурианцев не предназначенные. Недаром говорят, что внешние миры сложны для познания, а люди там обитающие погрязли в зауме. Лошадей оставим у сохранившейся коновязи. Надо зайти внутрь. Замок или узнает хозяина, или отвергнет чужака, как отверг короля от Аттона. Узнает? Я торопел Каким образом? «Это тайна Визмаров», — значительно сказал Зигвальд. «У морской крепости есть необычные свойства. Не зря же я привел вас сюда». «Необычные?» — вполголоса буркнул Николай. «Опять мы не доглядели. Да что ж такое? Все-таки от этого проклятого замка фонит, я чувствую». Сомневаться не приходилось. Владельцы этой крепости до мятежа могли равняться с древними королями в богатстве... и стремлений подчеркнуть свое исключительное положение. Колонны, от оголовий которых отходили переплетенные аркады, резной камень, мозаики по стенам, выложенный цветным мрамором пол, ныне покрытый сухими листьями и хвоей, занесенные ветрами в разбитые окна. Мозаичные картины представляли неизвестные мне сражения и героев, бившихся с чудовищами и людьми. На потолке рисунок созвездий. но не меркурианских, а привычных мне. Так выглядит ночное небо на Сириус-центре и планетах, находящихся возле Проксимы и звезды Бернарда, ближайших к Земле миров. Значит, визморы о прароде они не забыли. Посреди звезд можно разглядеть покрытые облупившиеся позолотой знаки зодиакального круга, присущие только земной цивилизации. Вызывает невольный трепет, прищелкнув языком, сказал Николай. Сравнимо с замком короны осмарка или Моравским Карлштайном. Представляю, как здесь было красиво в прежние времена. Теперь ковры истлели, знаменные стандарты рода сожжены, мебель превратилась в труху. Но камень может хранить былое величие тысячелетиями. Смотрите! Зигвальд присел, расчистил рукой участок пола и поднял два ржавых наконечника от лучных стрел. Этого добра здесь хватает. Сражение окончилось в гербовой зале. Никто не сдался. Бились до последнего человека. Я читал хроники прошлого столетия и до сих пор не могу взять в толк, отчего все участники мятежа были настолько верны идее и дрались за нее с невероятным фанатизмом, задумчиво произнес алхимик. Ни один летописец не смог объяснить преданность, с которой люди шли за Визмаром. Арнольд из галле уверяет читателя, что мятеж был похож на всеобщее умопомрачение, избытое чудесным образом после бегства герцога. А затем делает однозначный вывод – это было дьявольское наваждение. «Много ли чужеземные книжники понимают в дьявольщине?» – презрительно сказал Зиглальд. «Они погрязли в умственном своеволии и не видят дальше своего носа». Готийцы тогда восстали против бездны и зверя, против всеобщей погибели. «Вот как?» — Николай поднял бровь. «Я слышал другое. Риттеру фон Визмару и его приснан возжелало с мирской власти более, чем было даровано по праву рода. Гордыня, тщеславие, зависть, безрассудство. Вот четыре демона, управлявшие ими». Глаза Зигвальда потемнели от ярости. Однако Гатиис сдержался и ответил хладнокровно. Тебе лгали, алхимик. Дьявол управлял людьми, произнесшими эти слова. Дьявол давно среди вас. Он там, за горами, в странах, объятых гордыней разума. И он ведет людей к бедствию, когда от каждой стороны света изойдут омерзения и безутешность. Для нас не останется места на Меркуриевне. и хочешь сказать, — осторожно начал Николай, — будто кто-то намеренно подталкивает Меркуриум к катастрофе? — Да, его имя ты только что слышал. Визмар знал об этом и попытался начать очищение, изгнать пришедшее с той стороны. — Отличные новости! — алхимик ладонью смахнул капли пота, выступившие на лице. Визмар не предотвратил судный день, только отсрочил его, — продолжил Зигвальд. Соблазненные нечистым владыки стран на юге и востоке не позволили готицам завершить начатое. — Значит, дьявол тут? На Меркуриуме? — с вызовом спросил Николай. — Он или его сын? Разницы никакой. Он тут давно. С той поры, когда отверзлась прореха в бездну. из которой к нам приходят твари. «Теперь остается выудить рациональное зерно из этого метафизического бреда», на русском проворчал алхимик и сразу перешел обратно на готистик. «Получается, Визмор охотился на алхимиков не случайно? Полагал, будто мы связаны с потусторонними силами?» «Охотился?» Зигваль подумал и покачал головой. «Это неправильное слово». Искал встречи, так вернее. Но ваша гильдия не пожелала разговаривать с ним. Церковь и короли пугали вас страшным, кровожадным мятежником. Алхимики знают о нечисти куда больше меркурианцев. Это общеизвестно. Вы могли помочь. Надеюсь, никто не развеет столь искренние заблуждения, подумал я. Зигвальд видит, что университетские чудища постепенно становятся неконтролируемыми. но делает неверный вывод, основанный на пронизанном мифологии миропонимании. «Сволочи они, эти многоученые биореконструкторы!» Николай продолжать неприятный разговор не решился, но, судя по выражению на его лице, Зигваль поведал алхимику нечто такое, что привело его в состояние, близкое к ступору. Сказать, что Николай выглядел озадаченно и взволнованно, значит не сказать ничего. Он то краснел, то бледнел, Шептал что-то неслышное, а случайно поскользнувшись на ступени лестницы, ведущей из парадной зала наверх в бывшие герцогские палаты, выдал такой камнепад самых черных ругательств, что докеры со станции Хаген сгорели бы со стыда. Я инстинктивно ожидал неких чудес, поскольку никогда раньше не бывал в зачарованных и проклятых замках, да и в обыкновенных по большому счету тоже. Берлога на настоящий замок не тянула. а в Содружестве ничего подобного отродясь не строили. Призраки или таинственные голоса нас не беспокоили. В коридорах и залах было тихо. Только посвистывал ветер, дошумели волны под скалой. Каким образом морская крепость должна была узнать своего хозяина, оставалось неясным. Вряд ли это произойдет. Я не верю в магию. Да и с семьей Визмаров меня объединяет только схожая эмблема. Слишком мало для родства. Мы бродили по галереям и переходам больше двух часов, до самого полудня, не зная, что конкретно ищем и чего можно ожидать от заброшенной твердыни. Обошли все три башни, прогулялись по широким стенам, с которых открывался чудесный вид на океан с одной стороны и горы с другой. Навестили часовню, где обнаружили 17 могильных плит. Для клана новых людей среди визморов была чересчур высокая смертность, это отметил Николай. Благородные не только быстро регенерируют. Поврежденная рука Зигвальда полностью восстановилась за 4 дня, между прочим. Но и далеко не все раны смертельные для обычного человека могут привести к их гибели. Только фатальные повреждения мозга, сердца и крупнейших сосудов наподобие аорты. Получается, что родственники легендарного Риттера фон Визмара вели рискованный и насыщенный богатыми впечатлениями образ жизни, не особо считаясь с потерями, и собственным благополучием. Даты на могилах в основном относились к прошлому тысячелетию. За минувшие 150 лет не появилось ни одной новой плиты. «Некрополь, а следов нечистой силы никаких», сказал Николай, потрогов молоточек донора, прицепленный к поясу. «Странно. Замок необитаем. А ведь чудовище любит занимать оставленные людьми постройки. Мест для укрытия тут предостаточно. Никто не потревожит». «Возьмем факелы, спустимся в подземелье», — скомандовал Зигуль. «Стефан, узнай у неживого, вдруг он что-нибудь учуял». «Ничего подозрительного», — откликнулся нетика «За исключением очень слабого фона биоизлучения. Направление указать не могу, оно повсюду, даже камни отсвечивают». «Что я и говорил», — хмыкнул Николай. «Отлично, пойдем вниз». Если коридоры подземелий запутанно или там устроен лабиринт с ловушками для непрошенных гостей, Неттика нас предупредит и выведет наружу, правда? «Пустот под замком довольно много», — ответил искусственный разум. «Я провел кое-какие исследования, ультразвуковой резонанс, но целостной картины получить невозможно. Что-то мешает. Некоторые каверны заполнены массой значительно менее плотной, чем камень, но и не водой». Мощности сканера не хватает. Стандартный ПМК не предназначен для подобного рода изысканий. Вход в подвал отыскался быстро. Широкая лестница уводила вниз, в темноту. Сразу за ней мы наткнулись на завал трухлявых досок, рассыпавшихся в пыль при одном прикосновении. Зигвальд предположил, что здесь был винный погреб, и мы видим перед собой остатки бочонок и стоек, где хранились кувшины и бутыли. Под ногами скрипели глиняные черепки. В глубины уводили три коридора. Для начала мы направились в левый, быстро закончившийся тупиком. По сторонам запертые двери из крепкой древесины, окованной железом. Засовы и петли пришлось срезать лучом штерна. В первой же темнице стоял запыленный стеклянный сосуд размером с бочонок. Внутри прозрачной жидкости плавала отвратительная зверюга, моментально опознанная Николаем. Эфиркап, он же круготынетник, упоминание о котором я видел в книге о монстрах, хранившихся в скромной библиотеке Берлоги. Маленькая ушастая голова со сморщенной, будто печёной яблокорожицей и узенькими глазками, ростом в два раза меньше взрослого человека. Хребет сутулый, толстые коротенькие ноги, не приспособленные к быстрому бегу. Зато руки достигают колен. Шеи вообще не наблюдалось. Голова словно бы росла прямиком из узкой ребристой груди. Зато живот мог бы оказать честь самому отпетому обжоре. Можно было подумать, что тварь проглотила гигантскую тыкву. Брюхо испещрено десятками маленьких черных точек, из которых тянулись полупрозрачные слизистые волоски. «Ненавижу их!» – сплюнул Зигвальд. Круготенетник выбирает себе удобное местечко, строит укрытие, а в округе 500 шагов разбрасывает паутинные сети, еще и ядовитые вдобавок. Когда жертва прилипает к ловушке, начинает действовать яд. Эфиркап прибегает, хватает обездвиженную добычу и тащит в логово, где поддерживает ее жизнь как можно дольше. Человек или дикий зверь, попавший в сети круга прежде всего обязаны выносить его потомство. Тварь заражает тело жертвы своими личинками. Они кушают еще живое мясо. И вот наконец на свет появляется выводок очаровательных маленьких эферкапчиков, готовых продолжить дело родителя. Случалась одна такая тварь, пока ее не обнаружат и не уничтожат, похищала до полутора десятков простецов в год. Я громко откашлялся и в упор посмотрел на Николая. Новые удивительные формы жизни? Биоскульптура и биоинженерия? Прогресс? Цивилизация? Высокая наука? Вы так это понимаете? В соседних камерах нашлись еще несколько громадных колб с погруженными в спирт или другую предохраняющую от разложения жидкость чудовищами, а заодно и несколько скелетов, валявшихся на каменном полу. Вывод очевиден. Герцог Визмар ловил и изучал университетских ублюдков. Коллекцию подобрал внушительную. камера как она есть. Николай устал материться сквозь зубы и теперь лишь тяжко вздыхал. Средний коридор не преподнес никаких сюрпризов. В открытых казематах раньше хранили припасы, оружие или ненужные вещи. Кругом полно деревянных обломков и поеденных ржавчиной кривых железа. Проход справа был длинным, более узким и извилистым. Через каждые 10 шагов его преграждали металлические решетки, и мне вновь приходилось использовать пистолет в качестве резака. Наконец мы вышли в маленькую круглую пещерку. Очередной тупик. «Возвращаемся?» – с надеждой спросил я. Бесцельные хождения по подземельям смертно надоели. Хотелось глотнуть свежего воздуха и вновь увидеть синее небо. Меня начали точить острые зубки, незнамо откуда появившейся клаустрофобии которой я никогда прежде не страдал. Эта болезнь несовместима с работой пилота транспортного корабля. «Нет, не возвращаемся!» – в голосе Николая появились металлические отзвуки. «Поздравляю вас, Стефан фон Визморг! Замок опознал вашу герцогскую светлость! С этого момента я отказываюсь что-либо понимать!» Алхимик подошел к дальней стене, вытянул факел и указал на... «Не может быть!» Я подпятился и наткнулся спиной на стоявшего позади Зигвальда. «Мистика!» «Мистика?» Николай постучал кулаком. По неровному камню. Нет, оно вполне материально. Остается понять, как туда пробраться. А самое главное, что спрятали визмары за этой стеной. Передо мной красовался герб с обязательной акулой, а над геральдическим щитом чернили вырезанные на кроваво-красном граните аккуратные латинские буквы. Эквилибриум.